Глава семнадцатая На другой день в одиннадцать часов утра Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать, и первое лицо, попавшееся ему на ступеньках большой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим же поездом сестру. «А-а-а, ваше сиятельство!» — крикнул Облонский. «Ты за кем?» Я за матушкой, улыбаясь, как и все, кто встречался с Облонским, отвечал Вронский, пожимая ему руку и вместе с ним зашёл на лестницу. Она нынче должна быть из Петербурга. А я тебя ждал до 2 часов. Куда же поехала от Щербатских? Домой, отвечал Вронский. Признаться, мне так было приятно вчера после Щербатских, что никуда не хотелось. Узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюблённых узнаю по их глазам, продекламировал Степан Аркадич точно так же, как прежде Левину. Вронский улыбнулся с таким видом, что он не отрекается от этого, но тотчас же переменил разговор. А ты кого встречаешь? спросил он. Я? Я хорошенькую женщину, сказала Блонский. Вот как? «Стыдно тому, кто это дурно истолкует. Сестру Анну!» «Ах, это Каренину!» — сказал Вронский. «Ты ее верно знаешь?» «Кажется, знаю. Или нет, право не помню», — рассеянно отвечал Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то чопорное и скучное. «Но Алексея Александровича, моего знаменитого зятя, верно знаешь, его весь мир знает». то есть знаю по репутации и по виду, знаю, что он умный, ученый, божественный что-то. Но ты знаешь, это не в моей... не в моей компетенции», — сказал Вронский. «Да, он очень замечательный человек. Немножко консерватор, но славный человек», — заметил Степан Аркадьевич. «Славный человек. Ну и тем лучше для него». сказал Вронский, улыбаясь. А, ты здесь, обратился он к высокому старому лакею матери, стоявшему у двери. Войди сюда. Вронский в это последнее время, кроме общей для всех приятности Степана Аркадича, чувствовал себя привязанным к нему ещё тем, что он в его воображении соединялся с Кити. Ну что ж, «В воскресенье сделаем ужин для Дивы», — сказал он ему, с улыбкой взяв его под руку. «Непременно. Я сберу подписку». «Ах, познакомился ты вчера с моим приятелем Левиным?» — спросил Степан Аркадьевич. «Как же? Но он что-то скоро уехал». «Он славный малый», — продолжал Облонский. «Не правда ли?» «Я не знаю», — отвечал Вронский. А чего это во всех москвичах, разумеется, исключая тех, с кем говорю, шутливо вставил он, есть что-то резкое, что-то они всё на дыбы становятся, сердятся, как будто всё хотят дать почувствовать что-то. Есть это, правда есть, весело смеясь, сказал Степан Аркадич. Что, скоро ли, обратился Вронский к служащему? Поезд вышел, отвечал служитель. Приближение поезда всё более и более обозначалось движением приготовлений на станции, бегоньем артелейщиков, появлением жандармов и служащих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в полушубках, в мягких валяных сапогах, переходившие через рельсы, загибающихся путей. Слышал со свист паровика на дальних рельсах и передвижение чего-то тяжёлого. "Нет", сказал Степан Аркадич, которому очень хотелось рассказать Вронскому о намерениях Левина относительно Кити. "Нет, ты неверно оценил моего Левина. Он очень нервный человек и бывает неприятен, правда, но зато иногда он бывает очень мил". Это такая честная, правдивая натура, и сердце золотое. Но вчера были особенные причины. Значительной улыбкой продолжал Степан Аркадич, совершенно забывая то искреннее сочувствие, которое он вчера испытывал к своему приятелю и теперь испытывая такое же только к Вронскому. Да, была причина, почему он мог быть или особенно счастлив. Или особенно несчастлив. Вронский остановился и прямо спросил: "То есть что же? Или он вчера сделал предложение твоей свояченице?" "Может быть", сказал Степан Аркадич. "Что-то мне показалось такое вчера. Да если он рано уехал и был ещё не в духе, то это так. Он так давно влюблён, и мне его очень жаль". «Вот как?» «Я думаю, впрочем, что она может рассчитывать на лучшую партию», сказал Вронский и, выпрямив грудь, опять принялся ходить. «Впрочем, я его не знаю», прибавил он. «Да, это тяжелое положение. От этого-то большинство и предпочитает знаться с Кларами. Там неудача доказывает только, что у тебя не достало денег». А здесь твоё достоинство на весах. Однако вот и поезд. Действительно вдали уже свистел паровоз. Через несколько минут платформа задрожала, и пыхая, сбиваемым к низу от мороза паром, прокатился паровоз. С медленно и мерно насупливающимся и растягивающимся рычагом среднего колеса и склоняющимся обвязанным за индивелом машинистом а за тендером всё медленнее и более потрясая платформу стал проходить вагон с багажом и свижавшей собакой наконец подрагивая перед остановкой Подошли пассажирские вагоны. Молоцеватый кондуктор на ходу, давая свисток, соскочил, и вслед за ним стали по одному сходить нетерпеливые пассажиры. Гвардейский офицер, держась прямо и строго оглядываясь, вертлявый купчик с сумкой, весело улыбаясь, мужик с мешком через плечо. Вронский, стоя рядом с Облонским, оглядывал вагоны и выходивших и совершенно забыл о матери. То, что он сейчас узнал про Кити, возбуждало и радовало его. Грудь его невольно выпрямлялась, и глаза блестели. Он чувствовал себя победителем. Графиня Вронская в этом отделении, сказал молодцеватый кондуктор, подходя к Вронскому. Слова кондуктора разбудили его и заставили вспомнить о матери и предстоящем свидании с ней. Он в душе своей не уважал матери и, не отдавая себе в том отчёта, не любил её, хотя по понятиям того круга, в котором жил, по воспитанию своему, не мог себе представить других к матери отношений, как в высшей степени покорных и почтительных, и тем более внешне покорных и почтительных, чем менее в душе он уважал и любил её.